Отказ от медицинского вмешательства. История третья. Вероника за время беременности лежала в отделении патологии три раза. В 28, 32 и 35 недель. Беременность первая, вроде бы желанная. Сама Вероника молода, 20 лет было на тот момент. К сожалению, уже в 28 недель в ее диагнозе появилась фраза «плацентарная недостаточность». Плацента работала плохо поэтому у плода была задержка роста. Увы, в лечению этот диагноз не поддается. Вернее, нет специфической терапии. Так, поддерживающие какие-то моменты. В 28 недель Вероника легла в отделение по направлению лечащего врача. Ей сказали, что, возможно, до доношенного срока ей не доходить с такой плацентой. Пациентка отлежала две недели. Динамика роста плода была, и Веронику выписали. В 32 недели госпитализацию повторили, но буквально через 10 дней по заявлению об отказе от лечения пациентка покинула роддом. В 35 недель в очередной раз, отметив плохую динамику увеличения матки, лечащий врач уговорил Веронику снова лечь в стационар. С большой неохотой беременная согласилась. В 36 недель и 3 дня Доплер в очередной раз показал снижение кровотоков. Показаний для экстренного рода разрешения не было, но наблюдение в динамике в такой ситуации необходимо. Вероника же решила иначе. Написала отказ от дальнейшего лечения, а на наши уговоры и предупреждения сказала лишь одно – «Мне врач в консультации сказала, что я до доношенного срока не дохожу, а вот и доходила, и все у меня хорошо будет. Приеду со схватками». Хозяин – барин. Рекомендации даны, выписка вручена, о возможных последствиях отказа от стационарного лечения предупреждена. До доношенного срока Вероника, конечно, доходила. Приехала в род-дом в 3 часа ночи в сроке 37 недель 5 дней. Только не со схватками, а с жалобами на отсутствие шевелений плода. В течение двух дней на минуточку. На вопрос, почему не приехала раньше, мы получили ответ. «Потому что вы бы опять меня положили и напугали чем-то». «Ну да, ну да». «А мертвый плод, это же совсем не страшно. Подумаешь, ерунда какая». Вероника родила самостоятельно через 16 часов после поступления в роддом и подтверждения антинатальной гибели плода. Маленького мальчика весом чуть больше 2 килограммов. И вот вроде ты понимаешь, что беременные сами вправе решать, что и как им делать, где и зачем лечиться. На листке бумаги рисуешь имплаценты и объясняешь про кровотоки на примере крана с водой. И очень жалко эту юную дурочку и ее ребенка, погибшего в утробе. Но как же все-таки обидно, чисто с профессиональной точки зрения, за такой результат».